Нет, ничего не получится. Компьютер перекроет его сигнал. Кроме того, он вряд ли отыщет нужный контакт. Тернер вдруг остро пожалел, что приехал один. Одинокий герой, мечтающий спасти мир. Очень романтично и очень глупо. Азарадель и другие маги могли бы здорово помочь сейчас. Но их здесь нет. С такого расстояния с ними не свяжешься. Он один против звездолета. За несколько минут до этих событий, в нескольких километрах от кораблей, Флейм, одетая в комбинезон, спокойно сидела на твердой земле, согнув колени и прислонившись спиной к стволу могучего дуба. Она внимательно наблюдала за тем, как Белка, неловко из-за холода, искала на земле что-нибудь съестное. Ее задумчивость была прервана голосом компьютера. В непосредственной близости от корабля наблюдается интенсивные антигравитационные аномалии, исходящие от киборга с кодовым обозначением «Слант». Прием. Флейм слегка шевельнулась, затем спросила. «Слант здесь?» Она говорила тихо, чтобы не спугнуть белку. «Подтверждение». «И вокруг него гравитационная активность?» «Подтверждение». «Ты думаешь, это он ее создает? Информация отсутствует». «Ты сказал ему, что засек аномалии». «Опровержение, согласно запрету Киборга с кодовым обозначением «Флейм».» Она поджала губы, потом кивнула. В конце концов, машина поступила правильно. Он что-нибудь сказал об этом? «Опровержение». «Но я уверена, что это он их создает». «С ним кто-нибудь есть?» «Опровержение». «Тогда это точно он. Помнишь, я тебе говорила, что он предатель? Я не знаю, что он делает и как это у него получается, но это опасная штука». Мотал бы ты оттуда к дьяволу, пока он с тобой ничего не сделал. Отправляйся обратно на синхронную орбиту и жди там. Она промо промолчала о том, что ее тревожило больше всего. Слант может пробраться на корабль, вытащить термита из памяти компьютера и объединиться с машиной против нее. «Подтверждение», — ответил компьютер и отключился. Все так же рассеянно Флейм вытащила из кармана Снарк и выстрелила в белку. Левая задняя лапа зверька исчезла в вихре пыли, поднятой с земли вместе с сухими листьями. Брызнула кровь, маленький зверек издал короткий и пронзительный виск, перевернулся и затих. «Так тебе и надо, маленькое чудовище», — хрипло прошептала Флейм. «Ты преспокойно жила здесь в то время, когда я загибалась в космосе. Теперь это моя планета, ясно». Может быть и холодно здесь и мерзко, как в преисподней, но она моя, и я убью всех, чтобы доказать это. Они заплатят за то, что сделали со мной. Она плюнула на маленький трупик и опять откинулась на ствол дерева. Кора неприятно царапала спину даже через комбинезон. Флейм подумала, что зря оставила корабль. Планета оказалась холодной и враждебной. Морозный воздух обжигал кожу. От влажной земли шли мурашки по телу. Деревья, покрытые острыми иголками или угрожающе голые, казались темными и уродливыми, словно огромные мертвые руки, лезущие к ней со всех сторон. Небо над скрипящими ветвями ужасало свинцовой пустотой. Мир был нереальным, страшным. На корабле ей привычнее. Там она дома. Однако лучше бы она этого не знала. Неужели она пробыла на борту своего суденышка так долго и так привыкла к нему, что нигде больше не чувствует себя уютно и хорошо? Но хуже всего то, что и на корабле ей не весело. Она не доверяла компьютеру, несмотря на программу. Несмотря на свое маленькое устройство с таймером, которое уничтожит компьютер, не заводи его примерно каждые сто часов. Она обеспечила себе эту насильственную преданность компьютера, но успокоения не пришло. Ей все время было не по себе. Может быть, она хорошо чувствовала бы себя на Древней Земле. Может, дело просто в этой планете с ее темным небом и красноватым солнцем. Тогда тем более есть причина, чтобы стереть ее в пыль. Чтобы идти налегке и в то же время не бояться местных жителей. Флейм не взяла с собой крупное оружие. Она прихватила три заряженных снарка, не считая того, из которого прикончила Белку. Да к тому же при ней сверхчеловеческая скорость реакций и сила. Что бы ни случилось, она сумеет за себя постоять, даже если Слант уничтожит ее корабль, или заставит ее саму сделать это. Его планете не поздоровится. При этой мысли она улыбнулась. Флейм разговаривала с кораблем, с Белкой и сама с собой ровно столько времени, сколько Тернер псионически изучал корабль. Он уже пришел к выводу, что придется воевать с кораблем в одиночку, как вдруг заревели передние подъемники судна. Лошадь беспокойно заржала. «Освободить пространство для взлета!» — громко потребовал металлический голос. «О боже!» — воскликнул Тернер от прянов, от, покати... от подкатившей тепловой волны. «Что происходит?» Приказ киборга кодовым обозначением «Флейм» о немедленном взлете. Освободите пространство. Тернера не пришлось уговаривать. Огонь во время взлета мог сжечь его мгновенно. Он мчался в сторону леса, не чувствуя под собой ног, стараясь не перейти на полет. Времени сесть на лошадь не было. Но он сумел телекинетически освободить привязанные к кусту поводья. еще мгновение, чтобы создать за собой псионический барьер. И тут от корабля полоснуло огнем. Земля затряслась под ним, страшный рев заложил уши. Чудовищная волна раскаленного воздуха пронеслась над головой. Сэм скорее почувствовал, чем услышал дикое ржание лошади. Постепенно земля успокоилась, шум утих, жара рассеялась. Тернер обернулся и увидел, как корабль, подобно золотисто-белому огненному пятну, движется по серому небу. Через некоторое время он исчез в облаках. В этот миг Флейм заметила в небе мерцающий свет. Спустя еще немного времени она услышала слабый грохот. «Значит, ты все выполнил», — сказала она. «Подтверждение. Запрос. Указание по приземлению корабля для взятия на борт Киборга». «Нет, не надо. По крайней мере, пока. Я в полном порядке». Каким бы неуютным ни казался лес, она не хотела уходить. Во всяком случае, это как-то разнообразило жизнь. Внимание! Киборг должен помнить о предельно допустимом времени для подведения разрушающего устройства с часовым механизмом. Не волнуюсь, у нас полно времени. Ты же сам видел, как я его подводила перед тем, как покинуть корабль. Подтверждение! Остается 83 часа 46 минут и 10 секунд. Вот видишь, незачем трепыхаться. Я хочу еще немного понаблюдать, сказала она. Мы до сих пор не знаем, что происходит на планете и что собой представляет эта самая антигравитация, чем бы она ни была. Это, видимо, портативная штука, раз слант носит ее с собой. Подтверждение. Он вооружен чем-нибудь? Киборг с кодовым обозначением слант вооружен одноствольной, полностью автоматической гранатометной установкой модели АГР-11. Другого вооружения не обнаружено. Что-нибудь еще? «Опровержение!» «Тогда может это действительно мутация?» «Впрочем, сомневаюсь. Скорее очередная ложь. Кроме того, если этим может пользоваться слант, а он ведь с земли, значит нельзя говорить о местной мутации, так ведь?» Флейм презрительно засмеялась. «И мы это выясним». Она знала, что сделает, прежде чем вызвать корабль и вернуться на борт. Она хотела убить кого-нибудь с глазу на глаз». Никакой необходимости в этом не было, поскольку на корабле имелось достаточное количество ядерных запасов, чтобы уничтожить все живое. Просто она никогда раньше этого не делала. А вдруг это более волнующе, чем наблюдать за грибовидными облаками? После убийства Белки жажда мести не пропала, а убив человека, Флейм надеялась избавиться от нее. Может быть, ей удастся убить как раз того, кто ее обманул. Она обещала убить его лично, собственными руками, и, похоже, сдержит слово. Эта мысль пришлась ей по душе. Флейм стояла в специфической позе, которой ее учили на Марсе. Затем пнула носком сапога белку, обувь окрасилась темной кровью. «Я доберусь до тебя, Сланд, пробормотала она. «Я все равно доберусь до тебя».